Уклониться от разговора невозможно, да и о том, что произошло в Галиане, он, Альфонсо, давно должен был поговорить с другом, заменившим ему отца, а лучшие минуты для объяснения и оправдания не найдешь, чем сейчас, когда он словно вырвался на волю. Мигом решившись, он, без дальних вступлений и прикрас, рассказал, что произошло между ним, Донья и Ракель. И ее отцом. А именно, что еврей увез ребенка прежде, нежели его успели окрестить. «Вина за это на мне одном», — сказал он. «Но сознаюсь тебе откровенно, отец мой и друг. Она не гнетет меня. Завтра я отправляюсь в крестовый поход и вскоре возвращусь очищенным от греха. А тогда...» Я не только велю окрестить сыночка, но и Ракель обращу на путь благодать. Я знаю, после победы у меня на это достанет сил. Родвига боялся, что ребенок находится в Голиане близ отца, все еще лишающего его благодать крещения. Узнав, что это не так, каноник вздохнул с облегчением. Кстати, король даже не сознает, сколь велика его вина, и Родриго вспомнил мудрые и полные соблазна слова Абеляра «Грешен лишь тот, кто сознает свой грех». Снова против собственной воли он вошел в положение короля и оправдал его. Итак, рассказ Альфонсо несколько умерил сокрушение каноника по поводу творимого в Голиане нечестия но тем пуще разожгло его гнев легкомыслия, с каким Альфонсо говорил о близкой войне. Бог одарил этого короля светлым разумом, а он прикидывается слепым, делает вид, будто не сомневается в скорой и верной победе и не желает признать, какую чудовищную опасность навлек на страну. Каноник оборвал его с непривычной резкостью и суровостью. — Ты сам себя обманываешь, король Альфонсо? Такая война не может смыть с тебя грех. Это не священная война. Ты с самого начала запятнал ее запальчивостью и воскомерием. Альфонсо посмотрел на хилое тело священнослужителя, на его белые женственные руки, которые никогда не вынимали из ножен меча и не натягивали тетивы, но закованные в броню самодержавной веры в себя... Он скорее был удивлен, чем рассержен, выслушав взволнованного Родриго. — Дела военные и рыцарские от тебя далеки, отец мой, — приветливо ответил он и добавил с наставительно благосклонным превосходством. — Видишь ли, я не мог допустить, чтобы этот обрезанный издевался надо мной в моем собственном замке. Внутренний голос повелел мне поставить его на место. Внутренний голос. Негромко, но возмущенно возразил каноник. Дерзкая самоуверенность короля наконец-то пробудила в нем то яростное негодование, за недостаток которого так часто корил его дон Мартин. Внутренний голос. Всякий раз, как ты даешь волю преступному высокомерию... Ты ссылаешься на свой внутренний голос. Открой глаза и посмотри, что ты наделал. Халиф сам намекнул тебе, что не собирается вмешиваться в войну. Он протянул тебе руку, а ты плюнул в нее. Из чистого тщеславия и самомнения ты накликал на свою страну африканские полчища, неисчислимые, как морской песок. Ты накликал на свою страну четырех всадников апокалипсиса. Ты поступил так, словно крестовый поход, ничто иное, как рыцарское состязание и турнир. Ты нарушил договор с Арагоном, едва успев заключить его. Ты бросил на край бездны всю Испанию. Тощий щуплый каноник стоял, грозно выпрямившись, Кроткие глаза яростно и умоляюще смотрели на Альфонс. Короля смутил был его священный гнев. Но спустя мгновение он вновь как щитом прикрылся своей уверенностью.